Глава девятая. Дезертиры. Вертолета не заметили, когда уже покинули Сан-Франциско. Впрочем, понять, где тут заканчивается один город и начинается другой, задача не из простых. Если только не следить за дорожными указателями или навигатором. Лацис, не мудрствуя лукаво, приказал Догу загнать машину под деревья. Вполне возможно, что их никто и не разыскивает, а пилоты совершают обычный облет территории. Не так, чтобы и далеко имелась территория, контролируемая откровенной бандой, с серьезными такими амбициями. Разобраться с ними пока селенок и ресурсов не хватает, но власти держат руку на пульсе. Сержант Кнопка волнуется, опуская руку на головку собачки, сообщил Дмитрий, но похоже, что это не мутанты, может люди. Осмотреться, тут же отдал приказ Лацис. А ты ж видишь, четверых бегут к нам, и это не мутанты, доложил Анрику. Дмитрий перевел взгляд в сектор снайпера. Действительно, четверо. «Скорее всего, семья. Довольно тучный мужчина, стройная женщина бальзаковского возраста и две девочки лет по пятнадцать. В том, что они не мутанты, сомнений никаких. На лицах бытовые респираторы и строительные очки. Самый минимум, как и советует интернет». «Приготовиться», — отдал команду Лацис. «Это гражданские», — возразил было Энрико. «Тебе нужно объяснять, когда начинаются проблемы, стрелок». «Нет, сержант». «И это радует». «Док, на руле и тыл. Русский справа, стрелок по фронту, я слева. Работаем!» Едва они покинули машину, заняв соответствующие позиции, как эта четверка уже практически добежала до них. И в этот момент кнопка оскалилась в нему мрычание. На пять часов подал сигнал тревоги Дмитрий. Нефедов и сам не смог бы объяснить, как именно он понял, что нужно делать. Просто отчего-то осознал, откуда именно чувствует опасность собачка, мысленно проведя черту по ее взгляду. Вепрь уже изготовлен к бою. Остается только чуть довернуть ствол и немного его опустить. Кромко дренажные канавы, поросшие высокой травой на противоположной стороне дороги. Ни малейшего ветерка, ни шевелится и травинка, но его не покидает уверенность, что Чихуахуа чувствует опасность именно в том месте. Рвач стрелой выметнулся из укрытия, сразу переходя в атаку. Одиннадцать метров. Нефедов нажал на спуск, но безбожно промазал. Отсечка из трех патронов ушла в белый свет, как в копейку. Один единственный прыжок, и мутант уже вплотную приблизился к ним. Стрёк от швейной машинки, издаваемой автоматической винтовкой Лациса, оказался куда результативней. Руки мутанта, приземлившегося с грациозностью хищника, подломились, и он проехался мордой по асфальту. Три увесистые пули, прилетевшие в грудь, пусть и с дозвуковой скоростью, аргумент достаточно серьезный, чтобы свалить даже такую матерую тварь. Хотя... Дмитрий навёл ствол вепря. Одиночный хлопок контроля и тут же переключить свое внимание на другой источник опасности. Интерфейс беспристрастно выдал сведения о том, что в магазине осталось 17 патронов. Нормально, перезаряжаться еще рано. Лацис никак не отреагировал на эту помощь. Вот и ладно. С другой стороны, кто кому помог, это еще вопрос. Рвач, попытавшийся было гнаться за беглецами напрямую, нарвался на три одиночных хлопка снайпера. Две пули успешно зафиксировали цель. Третья поставила точку, угодив точно в теме. Дистанция 14 метров. Но призванный снайпер, бог с ним, пусть будет марксман, предпочитает не рисковать и для начала обездвижить нападающего. «Дмитрий безбожно мажет на одиннадцати метрах. Лацис куда лучший стрелок. Подловил тварь лишь, когда она на мгновение замерла перед завершающим прыжком. Скорость и ловкость просто потрясающие. Это что вообще такое было?» Нефедов невольно начал рассматривать убитых мутантов. Этих так и подмывало назвать матерами рвачами». Они вроде как массивнее и, похоже, сильнее своих младших собратьев. Красную кожу начинает покрывать волосяной покров. По виду это как трехдневная щетина. Возможно, реакция на прохладную погоду. Все же март, пусть и калифорнийский. А еще на голове проступает ярко выраженная грива. Никаких других ассоциаций. это панк. Морда еще больше походит на волчью, и в то же время сильно от нее отличается. Хм. И еще. Мутанты разнополые. Прыгнувшая из канавы являлась самкой, высокая и ни разу не обвисшая грудь, ну и все остальное. Все в порядке с этим и у самца, атаковавшего в лоб, и ведь это далеко не первая пара рвачей. То, что у них не пропадают признаки половой принадлежности, они заметили еще в Новой Зеландии, как и разнополые пары среди наиболее развитых мутантов. И опять в голове мелькнула мысль о возможности их размножения. «Мистер, вы прибыли, чтобы вывести нас?» Сказать, что мужик напуган, это не сказать ничего. Однако при этом прижимает к себе все свое семейство разом, и никаких сомнений, случись, прикроет их собой. Может и не боец, но уж точно глава семьи. И бежал он позади, контролируя ситуацию, насколько это возможно. Мужество, оно не в умении сражаться, а в способности встретить опасность лицом к лицу. И этот был готов, хотя и испуган безмерно. «Вообще-то нет», — глядя на мужчину в упор, произнес Лацис. «Но э, ведь правительство организовало эвакуацию. Мы слышали, армия вывозит незараженных в убежище. Вы ведь солдаты». Спрашивать о том, отчего они подумали об эвакуации, только сейчас глупо. Как и об отсутствии хоть какого-то оружия. «Это просто есть, и вопросы ничего не изменят, хотя...» «С оружием обращаться умеете?» – поинтересовался Лацис. «Нет», – покачав головой, ответил мужчина. «Плохо. Садитесь в машину». «Что будем делать, сержант?» – посредством нейросети поинтересовался Энрико. «Предлагаешь их бросить?» – в свою очередь спросил Лацис. «Нет, но что-то с ними решать нужно». Погрузимся в самолет, отдадим им машину, пусть едут в анклав, решил сержант. Пока происходила эта немая беседа, все забрались в форт. Но с места трогаться не спешили. Инкассаторский броневик слишком приметная техника, тем более на улицах мертвого города. Вертолет же все еще продолжал висеть в воздухе. Остается надеяться, что они не станут нести дежурство посменно, а такая возможность у них имеется. Пока суд до дела, Дмитрий упрятал кнопку в подсумок, и салон заполнили озоном. Обеспечив стерильность, выдали спасенным нормальные респираторы, провели экспресс-анализ крови, не выявивший наличие вируса. Только после этого Лацис наконец решил прояснить ситуацию. «Итак, господа, мы не совсем военные». «Как это?» – упавшим и в то же время настороженным голосом произнес глава семьи. При этом нервно сглотнул и непроизвольно повел взглядом по своим домашним. От сидевшего в полоборота на переднем сиденье сержанта это не могло скрыться, и он ободряюще улыбнулся. «Нет, мы не бандиты. Просто хотим попасть домой и добираться нам далеко. Так уж случилось, что с местными властями нам не по пути. Поэтому у вас есть выбор. Первое, мы сопроводим вас в ваше прежнее убежище, и вы продолжите ожидать помощи от военных». «А эвакуация ведется, в этом можете не сомневаться. Второе. Вы выходите из машины и самостоятельно добираетесь до Анклава. Ну и третье. Мы заканчиваем свои дела, отдаем вам броневик, и вы едете в убежище». «А это безопасно?» — не удержалась от вопроса моложавая женщина. «Вполне, если не геройствовать и не ловить мух», — пожав плечами, ответил сержант так вертолет ушел док давай к первой точке наблюдаем по секторам и не забываем о небе понял босс дмитрий не стал интересоваться что это за точка ведь ясно же что план действий уже проработан и если не в деталях то достаточно подробно это его не ставили в известность скорее всего опасаясь что он может все испортить обидно еще как Но, с другой стороны, он прекрасно понимал, что очень даже мог напортачить. В их же случае, одна ошибка могла стоить дорого, а по его раскладам – слишком. Ехали недолго, всего-то минут двадцать. Дог остановил броневику сравнительно небольшого трехэтажного офисного здания. На первом этаже справа вывеска, гласящая, что здесь располагается нейроцентр. Ну что, парни, все за то, что нам везет. Местечко вроде бы не кажется разоренным. После беглого осмотра фасада произнес Лацис. По всему выходит не зря дали круг. Задорно поддержал его снайпер. Энрико в машине, остальные на выход, распорядился сержант. Без лишних вопросов Дмитрий полез наружу, только проверил, как себя чувствует кнопка и хорошо ли держится под сумок с ней. Привычно занял место за сержантом. И они двинулись прямиком к запертой двери центра. Улица совершенно безлюдна. Не частный сектор, но застройка преимущественно трех, реже четырехэтажная. Из необычного это обилие мусора, в основном бумага и полимер, который разносит ветер. А они здесь далеко не редкость. Да только он еще в Окленде отвык доверять подобной тишине. Опять же, видимые то там, то здесь человеческие и не только кости явственно указывали, что спокойствие – это обманчивое. Поэтому Нефёдов и не думал расслабляться, держа свой сектор. Дверь стальная, решетки на окнах. Да оно и понятно, товар внутри дорогой. Все эти города, вытянувшиеся в цепочку вдоль побережья с практически сгладившимися границами, считались благополучными в криминогенном отношении. Но кто сказал, что это повод не подумать о безопасности? Тем более, что нейрокресло и нейросети – весьма дорогой товар. Сигнализация – это само собой, но и крепкие запоры совсем даже не помешают. Лацис подступился к двери, осмотрел замки, ухмыльнулся и полез за отмычками. Сколько талантов в сержанте. Провозился недолго, всего-то минут пять, которые вовсе не показались вечностью. Кнопка вела себя вполне мирно, а раз так, то и беспокоиться не о чем. Почти. Все же странное у нее чутье. То обнаружит опасность за сотню метров, а то и в нескольких метрах заметит чуть не в последнюю секунду. Бог весть, с чем это связано. Поэтому Нефедов предпочитал придерживаться совета Лацеса. Волнуется собачка, имей это в виду, сидит спокойно, не расслабляйся. Сержант-кнопка что-то учуяла, и, похоже, это внутри. Мутант? Однозначно. Без разницы, нам все одно нужно войти. Есть. Второй замок провернулся на два оборота, и дверь слегка приоткрылась. Едва это случилось, как оскалившаяся собачка невольно чихнула и поспешно облизала пуговку носа. Респираторы отсекали все запахи, пропуская только стерильный воздух. Но от чего-то Дмитрий не сомневался, что оттуда сейчас вдохнуло сильной вонью. И ассоциация однозначная, трупный запах. Да только эта малютка не стала бы так рычать на полуразложившееся тело. Там однозначно кто-то живой. И, судя по тому, как она повела мордашкой, этот кто-то движется. Сержант, оно переместилось вправо. Плана здания нет? К сожалению, нет. Входим. Он потянул дверь, смещаясь вправо и освобождая проход. Дмитрий и Дог уже держали дверной проем под прицелом. Приблизились и, не входя в помещение, повели стволами каждый в свою сторону. Чисто. В смысле, чистотой этот бедлам назвать нельзя даже с натяжкой. Грязные и кровавые разводы, обглоданный скелет прямо посредине вестибюля. При закрытых окнах и дверях смердеть здесь должно нещадно. И первое, о чем подумал Дмитрий, это пожалел кнопку. Но та, похоже, в этом совершенно не нуждалась. Свыклась или ее привлекало нечто более важное. Например, тварь, засевшая за стойкой ресепшена. Во всяком случае, собачка рычала именно в ту сторону. Сектор не Дмитрия, но его так и тянуло повернуть оружие в этом направлении. Да только справа, в трех метрах, имелась открытая дверь в кабинет, который вовсе не просматривался полностью а значит его необходимо контролировать док за стойкой ресепшена бросил нефедов в канал группы очень удобно можно общаться напрямую не переходя на шепот уж больно хороший слух у мутантов док держи левый сектор фронт возьму я вклинился вошедший в помещение лацис ну что же вполне оправдано у дога слева также имеется дверь и ему как бы не разорваться Но все выровнялось, как только к ним присоединился сержант, который без лишних разговоров нажал на спуск. Оно бы гранату, хотя бы светошумовую, но в их планы вовсе не входило привлекать к себе излишнее внимание. Одного двигателя-броневика уже достаточно, чтобы возвестить на весь квартал о своем появлении. Магазину автомата всего-то на два десятка патронов. Поэтому сержант отработал одиночными. Удары пуль, прошивающих насквозь стенки ресепшена, звучали даже громче лязга затвора. Хлопков выстрелов Дмитрий вообще не слышал. Особенности работы штатного оружия в беззвучном исполнении для помещений. Наконец послышался яростный рев, и из укрытия выпрыгнул вампир. Весьма развитый, пусть и хорошо не дотягивающий дорвача. «Таким уже не откажешь в быстроте и ловкости». Впрочем, нахождение в замкнутом пространстве, отсутствие практики полноценной охоты с выслеживанием и погоней за добычей, вкупе с преодолением различных препятствий, не позволили ему стать достаточно ловким. Сомнительно, чтобы пуля, оцарапавшая плечо, могла как-то повлиять на физические показатели мутанта. Лацис без труда попал ему точно в лоб. Тот умер еще в полете, и к ногам рухнуло уже бездыханное тело. Обследование помещений выявило еще пять человеческих скелетов. Живых мутантов больше не было. Зато среди черепов обнаружилась парочка с изменившимися зубами. Повсюду были разбросаны обертки от различных продуктов. Даже разорванные упаковки от макарон. Сомнительно, чтобы их готовили. Скорее всего, поедали сырыми, при этом весело похрумкивая. А вот консервы так и остались нетронутыми. Герметичная упаковка не пропускала запахов съестного. Ну или еще по какой причине. Похоже, работники центра решили укрыться здесь под защитой решеток, но им не повезло. Сначала сожрали все, до чего смогли дотянуться, потом начали жрать друг друга, предположил док. Возражать или подтверждать его догадку никто не стал. Хотя бы потому, что разделяли его предположение: Пауки в банке. Получается, нарваться на развитую тварь можно даже обследуя запертое помещение. И лучше бы это учитывать. Признаться раньше, к таким помещениям они подступались без особой настороженности. «Сержант, можешь объяснить, что мы тут делаем?» «Ты мне казался куда умнее русский. Что еще можно разыскивать в нейроцентре, если не капсулы управляющих модулей нейросетей? Не в виртуал же мы собрались тут играть». Проходя в кабинет директора, ответил Лацис. Дог остался в вестибюле, посматривая в окна, ну и заодно прикрывая оставшихся в броневике. Помещение это зачищено, но улица полна неожиданностей, и не следовало об этом забывать. Дмитрий же должен был прикрывать сержанта. Мутанты-то через окна на решетках не доберутся, но мало ли кого может сюда принести с оружием на перевес. «И зачем?» – поглядывая в окно, поинтересовался Дмитрий – «Во-первых, сегодня их цена поднялась многократно. Во-вторых, он, стрелок, подарит своим сестре и кузине. Не заметил, насколько тебе стало проще с нейросетью и различными базами?» Выдвигая ящики рабочего стола, продолжал пояснять лацис «Отличие разительное. Ну вот видишь». «А почему не раздобыли их в Окленде, пока чистили город?» Все не так просто, русский. В Новой Зеландии нет своего производства, так что каждая капсула на вес золота. И нейроцентры там подчистили до нас. Тот, что помогли вычистить мы, только собирался открываться. И о наличии там капсул никто и понятия не имел. Иначе власти наложили бы лапу и на него. А, вот и ключи. Это силиконовая долина. И именно здесь находится производственная линия. Как результат, правительство в первую очередь заинтересовано в спасении людей. Ты ведь заметил, что нейросети устанавливают всем без исключения. Так что дефицитом не грозит, — демонстрируя обнаруженные ключи, произнес сержант. И что мародерам и бандитам также нет никакого дела до нейроцентров? Скорее всего, есть, и я подозреваю, что тут нам тупо повезло. Подступаясь к сейфу, продолжал терпеливо отвечать Лацис. Ключ подошел сразу же, кодовый замок, как механический, так и электронный, отсутствовал. Так что сейф открылся без труда. Будь иначе, пришлось бы изрядно повозиться. «Да, как-то не очень, всего-то два десятка», — окинув взглядом вываленные на стол коробочки, отметил Дмитрий. «Вот странное дело, не нужно даже считать» окинул взором, и калькулятор сам все пересчитал, умножил, сложил и выдал необходимую цифру. Достаточно просто подумать о нужном. Тактическая база, оказавшаяся в распоряжении новозеландцев, была более совершенной, поэтому, опробовав ее в деле, наемники дружно сменили свою, уже успевшую устареть. Ничего удивительного. Центр так себе, не идет ни в какое сравнение с тем, что был в Окленде. Опять же, производство под боком... «Вкладывать серьезные средства в закупку больших партий нет никакого смысла. Минимальных оптовых партий более чем достаточно», – возразил Лацис. Картонные коробочки размером не больше футлярчиков под золотое колечко перекочевали в мародерку Лациса. Больше его здесь ничто не интересовало, поэтому они сразу же направились на выход. От нечего делать, Дмитрий вызвал интерактивную карту и задал параметры поиска. «Вот точка, обозначающая его местоположение. Так и есть нейроцентр. В квартале от них имеется еще один, и, скорее всего, они сейчас обследуют и его. С другой стороны, дорогой товар, конечно, тема интересная, но только не тогда, когда на тебе висят обиженные армейцы». «Кто знает, насколько финт наемников раззадорил их бывших отцов-командиров?» «Вывести на улицу пару десятков патрулей, а то и больше, для них не составит никаких проблем». Сержант Кнопка предостерег Дмитрий, наблюдая волнение собачки. «Где?» Тут же задал насущный вопрос Лацис. «Не знаю, она вертит мордой. Значит, не один и в разных местах. Но это не мутанты». «Парни, у нас гости. Либо бандиты, либо военные. Стрелок, никого не видишь?» «Нет, Латыш. Если они здесь, то прятаться умеют». «Принял. Похоже, ждут, пока мы все выйдем к машине. Значит так, я беру сектор с часа до четырех, стрелок с четырех до семи. Но сначала положи на пол наших гостей. И сам в салоне не засиживайся. Док от семи до десяти, русский когтам, выходящим в торец здания. Только не спеши, выжди, пока мы начнем и отвлечём их на себя». «Понял. Двигай». Дмитрий сместился вглубь офиса. В торец здания выходило три окна. «Одно из кабинета директора, дальше больше, окно в процедурной и ничуть не меньше в игровом зале на десять кресел. Необходимости прилагать какие-либо усилия, чтобы остаться незамеченным никакой. Прежние обитатели закрыли все жалюзи, света они пропускают достаточно, зато снаружи никто не увидит, что творится внутри. Они сорваны только у последнего окна, но перед ним он маячить не спешил». «Ковбой на месте». «Готовы?» «Работаем», – приказал сержант. Едва поступила команда, как тут же послышались хлопки капсулей на запалах. А тремя с половиной секундами спустя, и Дмитрий это знал точно, раздался первый взрыв. Затем второй, третий. Послышался вопль полной боли, приглушенные выстрелы товарищей до него не доносились, зато автоматные скотни и грохота пулемета не расслышать он не мог. Выглянул в дверь. Окно чуть левее, но в поле зрения никого – Оно и понятно, с этой позиции ни броневика, ни тем более входа не рассмотреть. На окнах решетки, так что из окон не выбраться, причем даже модификантом. Если только навалится скопом, да и то сомнительно. Выхода же на второй этаж из этого офиса нет. И как следствие, отсутствует необходимость в дополнительной позиции стрелка. Вскинув вепря, вошел в комнату и боком пошел влево, смещая сектор обстрела вправо. К окну не приближался, держась все время в глубине комнаты. С учетом расположения солнца и бликов на уцелевших стеклах, неплохой шанс оставаться незамеченным. А вот и первый стрелок. Взгляд скользнул по фигуре в общем, но в уголке интерфейса тут же появилась иконка с полученными сведениями. Тактическая база способна идентифицировать больше тысячи различных образцов оружия, даже по незначительным частям к примеру, по фрагменту приклада, ствола, цевья и так далее. В базе хранится не только информация о самом оружии, но и о его тюнинговом обвесе. Если только это не откровенная самоделка. Встречаются умельцы, предпочитающие самостоятельно возиться со своими стреляющими игрушками. Дмитрию без разницы, чем именно вооружен противник, поэтому иконка осталась нетронутой. Более того, Он снес ее за ненадобностью. Если вдруг передумает, достаточно просто подумать о ней, как вся информация тут же появится перед взором. Причем не мозоля глаза она будет постоянно обновляться и самостоятельно появится только в случае повышенной опасности. Ну, к примеру, если он решит, что кирпичная стена достаточно надежное укрытие, а в руках противника идентифицируется крупнокалиберное ружье, в этом случае сведения еще и подкрасятся красным. Точка коллиматора на сотню метров перекрывает круг в 14 сантиметров. Даже с учетом разброса поразить противника в голову первой же пулей вопрос только кривых рук. У него руки не кривые, и дистанция куда меньше. Лязг затвора, звон битого стекла, привычный толчок в плечо, звякнувшая о половую плитку гильза. Голова бойца в респираторе исчезла, словно кружок в тире. И тут же ответная очередь. Пули разнесли остатки стекла и простучали по стене, выбивая штукатурку и поднимая облако пыли. Не гипсокартон какой, а нормальная кирпичная стена. Дмитрий упал на колено, уходя с линии огня. Взгляд лихорадочно высматривал стрелка. Нейросеть по звуку определила М-16, о чем и информировала владельца с беспристрастностью машины. «Вторая очередь на пяток патронов. Вот он, чуть левее убитого им». Но предпринять Снефёдов ничего не успевает, потому что одновременно с этим что-то увесистое прилетает ему в спину, вышибая холодный пот. Дать третью очередь противнику помешал с которого и прижимал этот стрелок. Короткая двойка, и нападающий поспешил вжать голову в плечи. Укрылся он хорошо, с позиции сержанта его не достать, но нервы все же не железные, и он дарит Дмитрию драгоценную секунду. Этого вполне хватает, чтобы вскинуть вепря, Стрелку нужно еще пару секунд, чтобы успеть изготовиться к стрельбе и открыть прицельный огонь. Не Федову этого времени хватает с лихвой, чтобы навести маркер на голову и нажать на спуск. Лязг затвора. Неизвестный, легонько мотнув головой и выдав кровавый фонтан, уронил ее на автомат. Мгновение, и рядом буквально материализовывается Лазас. Два выстрела в качестве контроля на всякий случай. «Латыш и русский минус два, наш сектор чист», – за обоих отчитался сержант. «Стрелок минус три, сектор чист». «Дог минус два, сектор чист». «Русский, тащи свою задницу в машину, уходим». Дмитрия дважды уговаривать не пришлось. Вскочил и бегом на выход. Когда выбежал на крыльцо, Лацис уже был у броневика, дог на руле, а Энрико контролировал подступы. «Русский, чего ты несешься, как кабан на случку?» «Сколько раз тебе повторять, не расслабляйся, все время контролируя окружающую обстановку!» «Так чисто же!» – оправдываясь, произнес Дмитрий. «Чисто не бывает даже у образцовой домохозяйки на кухне! Мало ли что мы там для себя решили!» Заканчивая отповедь, он затолкнул Нефедова в салон вслед за Энрико и погрузился сам. «Следующий адрес чистим!» – трогаясь с места, поинтересовался док. «К дьяволу! Уходим, и чем быстрее, тем лучше!» Похоже, бандиты мыслят в том же ключе, что и мы. Давай прямиком на аэродром. Думаешь, нас там не ждут? Думаю, другого пути у нас нет. Бандиты. Ну точно, бандиты. Всего увидеть и идентифицировать он не мог даже с помощью нейросети, хотя бы потому, что она не способна видеть сквозь непрозрачные объекты. Но то, что сумел распознать, решительно отличалось от армейской экипировки. Отсюда вывод. Это не солдаты регулярных частей, а какие-то партизаны, пусть и неплохо оснащенные. Осмотрелся в салоне. Хм. Это их серьезно так встретили. По броневику отработал как минимум один пулемет. Солнечный свет проникал вовнутрь сквозь строчки пробоин. Чего уж там. У них ни разу не танк. Обычную пулю броня Форда еще держит, а вот бронебойная с такого-то расстояния прошьет борт как бумагу. И как только не задело никого из испуганного и притихшего семейства. Устраиваясь поудобнее, почувствовал тупую боль в спине и вспомнил о чем-то увесистом, прилетевшем ему в спину. «Энрико, не глянишь, что у меня там на спине?» – попросил он снайпера. «Повернись». «Так... А... Есть!» – поковырявшись в бронике, произнес тот и затем протянул Дмитрию смятую пулю. «Держи! Наверное, прилетела рикошетом» это и прилетела нервно сглотнув подтвердил нефедов стрелок хватит уже обхаживать русского он не твоя кузина а при чем тут моя кузина вскинулся снайпер ни при чем лучше покажи гражданским как пользоваться оружием у тебя в этом уже есть положительный опыт вновь намекая на дмитрия приказал лацис нефедов только сейчас сообразил что модификанты умудрились еще и трофеи собрать Шустро и дальше некуда. Аж завидно. Вот он, к примеру, и не подумал в эту сторону. Если бы все развивалось не так стремительно, то оно, конечно, но тут... Если не товарищи этих ублюдков, то военные или мутанты нагрянут. Так что мысль у него была только одна – убраться отсюда. И чем скорее, тем лучше. «Сержант, а тебе не кажется, что аэродром будет охраняться?» Поинтересовался Дмитрий по сети, решив, что спасенным совсем не обязательно знать об их намерениях. Аэропорт в Сан-Франциско контролирует военные, но по сути только потому, что там серьезная взлетно-посадочная полоса. Мелкие аэродромы пока никому не нужны. Просто они доходят руки или их не хватает. Первоочередных задач выше крыши. Миновали несколько кварталов, и если верить указателям, и сети въехали в Сан-Матео. Хотя лично Дмитрий никаких различий не заметил. Тут, похоже, граница между городами проходит прямо по улицам. Каждая из сторон принадлежит уже другому населенному пункту. Плотная застройка. И это еще мягко сказано. Хотя в основном все так же двух- и одноэтажное. На одно домовладение не больше 15 метров улицы. Ну и запустение вокруг. Никаких мутантов нет и в помине хотя следы их деятельности очень даже наличествуют. Обглоданные кости и скелеты попадались не так, чтобы и редко, причем имелись среди них и черепа с вампирскими клыками. И это навевало мысли о матерах рвачах. «Док, подъезжай вон к тому магазину», – приказал Лацис, указывая рукой. Впрочем, в этом не было никакой необходимости, потому что он продублировал свою команду в канале группы, обозначив интересующий его объект на тактической карте. Но они ведь люди, а не роботы, вот и ведут себя соответствующе. Решил прикупить на ладонник, хмыкнув, поинтересовался док. Тем не менее, он свернул к нужному магазинчику, торговавшему различными электронными аксессуарами. С виду вроде бы не разоренный. Что, в общем-то, и неудивительно. Выживших слишком мало, чтобы успеть отметиться везде. Опять же, в первую очередь, всех интересуют склады и большие торговые центры. Отработали магазин без халтуры. При этом подверглись атаке десятка отчаявшихся кусачей, которых перестреляли, не напрягаясь. Прозрачная дверь оказалась запертой, но ее толщина не смогла выстоять против пули, и стекло осыпалось тысячами искрящихся на солнце осколков. Энрико остался снаружи, док контролировал округу из броневика, Аллацис и Дмитрий полезли внутрь, держа каждый свой сектор. Кнопка также честно отрабатывала свой хлеб, в смысле не лезла со своими вечными притязаниями облизать хозяина. То есть вела себя совершенно спокойно, всем своим видом показывая, что в помещении никого нет. «Ага, вон еще и зевнула, скучно ей». Только убедившись, что в торговом зале и подсобных помещениях никого нет, сержант приступил к поискам. Дмитрий никак не мог взять в толк, что именно тот ищет. Спрашивать же... У него и без того хватает поводов слышать презрительные эпитеты в свой адрес, так что малость обождет. А там и так все станет ясно. Вот оно что. Лацис нацелился на коробки с портативными гражданскими дронами. Такой же, ну, может, другой марки, он выбросил из машины, когда они решили покинуть службу. Но эти были чистыми. Пользу от воздушной разведки переоценить сложно. К примеру, будь у них в воздухе такая камера, у бандитов не получилось бы их обложить, как медведя в берлоге. Спасибо кнопке. «Русский, умеешь управлять этой штукой?» – поинтересовался Латцес, когда они вновь тронулись в путь. «Да как-то... А ведь умею» в смысле знаю как причем пульт мне не понадобится я смогу синхронизироваться напрямую с управляющим модулем но ну, прям как птица и елки хочешь сказать у тебя имеются соответствующие базы не базы драйвера подарок от лиса там много чего в пакете выживальщика помимо всего прочего есть и это правда я только теоретически знаю как это делается на практике никогда не управлял даже с помощью пульта «Много текста, русский. Док, паркуйся под этим деревом. Разобрали сектора. Работай». «Это уже к Дмитрию. Есть, сержант?» «А что он еще мог сказать?» Извлек из коробки квадрокоптер. такая коробочка 10 на 10 сантиметров. Включил. Связь нащупал мгновенно. Причем перед взором сразу появилась картинка, которую видел объектив камеры. Уменьшил экран и загнал в правый верхний угол. Опять развернул перед взором. Отлично. Теперь органы управления. Винты зажужжали, как шмели, и малютка взлетела в воздух. Не обошлось без столкновений как со стенами, так и с пассажирами, но не та масса и мощность электромоторов, чтобы кого-либо травмировать. Как, впрочем, гибкость и упругость материала не позволила сломаться самому дрону или лопастям. После испытания в замкнутом пространстве квадрокоптер запустили наружу. Тот, весело зажужжав, устремился ввысь, да так резвый, что Дмитрию едва удалось избежать столкновения с кроной дерева. Сомнительно, что птичка повредилась бы, но падать как-то не хотелось. Он так и слышал очередной язвительный эпитет сержанта. Наплевав на все, Нефедов вывел перед взором полноэкранный режим и... Он реально вдруг ощутил себя парящим в небе. Слышал легкий стрек от винтов... Чувствовал сопротивление ветра, которое приходилось преодолевать. Ну еще все время старался удерживать равновесие, чтобы не свалиться в пике. На то, чтобы полностью свыкнуться с управлением, понадобилось минут пять. Не сказать, что после этого он стал асом, но теперь чувствовал себя куда уверенней. «Ну что, наигрался?» — словно со стороны услышал он голос сержанта. «Птичкой управляю уверенно», — ответил Дмитрий и не думая убирать полноэкранный режим. «Вот наш маршрут. Давай передовым дозором». Нефедов сразу же сдвинул экран в сторону и на вторую половину вывел интерактивную карту. «Ага. Порядок. Отметка их группы. Это квадрокоптер. А вот и нарисованный сержантом маршрут. К слову сказать, ведет он не центральными улицами. Впрочем, оно и правильно». На автострадах сейчас свободные участки чередуются с заторами, так что двигаться второстепенными улочками получается куда быстрее. Вообще-то вид города с высоты птичьего полета удручал. И это мягко сказано. Дмитрий наблюдал, как группа мутантов загнала двоих мужчин, пытавшихся защищаться. Причем картинка оказалась настолько интересной, что он открыл трансляцию и для остальных. Нет, дело вовсе не в том, что он вдруг стал падким на кровавые зрелища. Его внимание привлекла сама охота. Пока двое мужчин отстреливались от вампиров, которые вовсе не ломились грудью на пули, из девятнадцати они потеряли только троих, зато сумели отвлечь на себя внимание, тогда как двое рвачей обошли этих бедолаг по крышам и атаковали сверху. А там уже пошло пиршество, как на телах убитых незараженных, так и на павших соплеменниках. Причем рвачи оставили себе тело довольно крупного мужчины из только что убитых. «И что ты по этому поводу думаешь, сержант?» – поинтересовался Дмитрий. «Что тебе пора вернуться на маршрут русский?» «Дерьмо. Получается, развитые твари начинают выступать в качестве лидеров и сколачивают охотничьи команды, которые действуют не просто сообща, но выполняют приказы вожаков», – произнес Энрико. «Волчья стая». «Не смотри, что звери. У каждого своя роль и задача», — поддержал его дог. «Ну чего раскудахтались? Мы изначально знали, что мозги мутантов остались при них, и тупыми зомбаками они не могут быть по определению. Быстро умнеют? Это тоже не новость. Русский, лучше обследуй маршрут». «Уже делаю, сержант. Одно другому не помеха», — спокойно возразил Дмитрий. Вскоре на их пути встали выгоревшие кварталы. В принципе, ничего страшного, будь у них бронетранспортер с толстой резиной и автоматической подкачкой. Их же Форду проколоть колесо нечего делать. На дороге хватало всякого хлама от разрушившихся домов. Проезжую часть нередко преграждали упавшие столбы. Пришлось искать объездной маршрут. Пару раз на их пути попадались группы мародеров. Бандиты или просто люди, пытающиеся выжить в этом хаосе, разбираться не стали и предпочли объехать незамеченными. Им вообще ни до кого нет дела. Главное, обзавестись нужным транспортом и убраться из этого муравейника. А ничем иным полуостров Сан-Франциско не был по определению. Как и предполагал лацис аэродром Сан-Карлоса, взлетно-посадочная полоса которого не дотягивала и до километра, в настоящий момент пока никого не привлекал. У выживших хватало более насущных проблем что вполне устраивало дезертиров, кем они, по сути, и являлись. «И почему именно Пайпер, осматривая белую машину с желтой полосой на борту, поинтересовался у сержанта Док?» «Мозги включи. Машина двухмоторная. Случись беда с одним, второй сумеет вытянуть. А нам лететь через океан. Моторы работают на автомобильном бензине. Заправиться можно где угодно». «Дальность полета две с половиной тысячи километров, грузоподъемность семьсот килограммов. То, что нужно?» «Он медленный, как улитка», — с кислой миной заключил Дог. «Быстрее только турбовинтовые, а значит, работающие на авиационном керосине, и ты это прекрасно знаешь». Забираясь на место пилота и приступая к проверке, возразил сержант. «Провозился он совсем недолго». Даже запустил двигатели на остатках топлива и немного погонял их на разных оборотах. После чего удовлетворенно заключил, что птичка готова к полету, если только три бездельника озаботятся топливом. Что они, собственно говоря, и сделали, прокатившись к бензовозу, стоявшему метрах в пятистах. Топлива в нем оказалось немного, но чтобы заправить оба бака их транспорта, более чем достаточно. И вообще, загостились они тут что-то. Пора и честь знать.